Глава 6. Отдел 15К. Женька вдавила кнопку дверного звонка и с каким-то её саму удивившим злорадством слушала разливавшуюся в квартире трель. Несколько минут внутри не раздавалось ни звука, но девушка не сдавалась, твёрдо уверенная, что ей откроют. Надо просто давить посильнее. Пожадите, я ничего не заказывала и не покупаю. Голос из-за старой дермантиновой обивки звучал глухо, но вместе с тем сказочно сварливо. «Николай Владимирович, откройте, пожалуйста». Девушка постаралась, чтобы в ее голосе не слышалось раздражения. Информация нужна как воздух, а значит, надо спрятать эмоции куда подальше. «Мне надо с вами поговорить». «А я не хочу ни с кем разговаривать». Собеседник за дверью, напротив, не собирался демонстрировать вежливость или выдержку. Уходите, а не то я сейчас полицию вызову. Полиция уже здесь, устало ответила Женька и достала из кармана джинсов удостоверение. Хотела показать его в глазок, но решила, что это будет выглядеть совсем глупо. Николай Владимирович, я от Олега Георгиевича. Давайте, я не буду кричать на весь подъезд, и мы с вами спокойно пообщаемся. Замок щёлкнул, а затем дверь немного приотворилась. Меня никто не предупреждала о вашем приезде, поэтому я с вами разговаривать не собираюсь. И не надо кричать на весь подъезд, у меня хорошая репутация. Сказанное звучало нелогично, так же как и приоткрытая дверь, но выбирать не приходилось. Николай Владимирович, Женька улыбнулась самой милой из своих улыбок. Олег Георгиевич, к сожалению, в командировке, а вопрос срочный и не терпит отлагательства, поэтому пришлось приехать мне. «Старший лейтенант Евгения Мезенцева, можно просто Евгения». «Меня о вас не предупреждали!» Старичок оставался непреклонен. «И я с вами не знаком!» Хозяин квартиры окинул незваную гостью недовольным взглядом и попытался закрыть дверь. «Так давайте познакомимся!» Засунула в дверной проем кроссовку девушка. «С Олегом Георгиевичем, к сожалению, сейчас нет связи. Но поверьте мне, я просто так не уйду. Дело очень серьезное и очень срочное!» Женька подняла подол майки и продемонстрировала массивные кожаные ножны с ножом. Этот аргумент оказался решающим. Не надо меня пугать, девушка, скривил лицо старичок, но всё-таки отодвинулся в сторону, освобождая проход. Проходите. Я уже понял, что в покое вы меня не оставите. Женька кивнула и протиснулась мимо мужчины в тесный коридорчик. Разоваться не надо. предупредил хозяин, хотя Мезенцева и не собиралась снимать кроссовки. «Проходите прямо в большую комнату, я сейчас подойду». Женька мысленно пожала плечами, но снова решила не спорить. Чужой дом — чужие правила. Квартира была обычной, вернее, более чем обыкновенной. Зная, к кому именно идет в гости, Женька ожидала чего-то удивительного, заставляющего ахнуть и восхититься. Все-таки колдуны такого уровня и масштаба встречались нечасто. Если верить ровнину, хозяин этой квартиры разменял второе столетие, к тому же при любой власти умудрялся не только не попасть в опалу, но и оставаться весьма уважаемым членом общества. Такие люди просто обязаны жить в удобстве и комфорте, причём наполненным вещами с историей. Кожаное кресло, помнящее чересло Наполеона и брошенное им при побеге из Москвы после пожара. Зелёные лампы из кабинета вождя всех народов. Да, просто просторные дома или квартиры в конце концов, а не это, тесная конура. Здесь же всё наоборот. Стандартная двушка, большая проходная комната и ещё одна, похожая, спальня хозяина. Из-за приоткрытой двери виднелся угол кровати, аккуратно застеленный видавшим виды покрывалом. Женька ещё раз внимательно огляделась по сторонам, ничего выдающегося. Старенькая стенка, судя по всему, ещё советского производства. Потёртый диван, пара дешёвеньких репродукций на стенах. Из обстановки выделялись только игровое компьютерное кресло на колёсиках и явно дорогой ноутбук, лежащий на грубом письменном столе. Я вас слушаю, барышня, вошёл в комнату хозяин квартиры. Извините, у меня мало времени, поэтому чай предлагать не буду. Присаживайтесь на диван. Спасибо. Женька даже не пыталась скрыться сарказм в голосе. Поражена вашим гостеприимством. Я вообще-то по делу. Знаете, я почему-то не удивлён. Не остался в долгу Николай Владимирович. Судные дяди вообще не ходят в гости просто так, всегда обязательно по делу. Так что вы хотите? Жертвоприношение, коротко ответила Женька. У нас есть информация, что кто-то планирует провести в Лосином острове ритуал. Очень интересно. усмехнулся хозяин квартиры, усаживаясь в кресло. "И почему вы пришли ко мне? Думаете, мне на старости лет нечем заняться или просто решили свалить на старика свои проблемы?" "Нет, Олег Георгиевич, очень обрадовался, когда вспомнил, что вы живёте рядом. По нашим данным, вы лучший специалист страны по технологии производства любых магических ритуалов". Олег Георгиевич рассказывал, что к вам за консультацией даже колдуны из Европы регулярно обращаются. На самом деле Ровнен не говорил ничего подобного. Он вообще пока был не в курсе, что Женька самостоятельно поехала в область. Но грубая и неприкрытая лесть в очередной раз сработала на сто процентов. Лицо хозяина квартиры разгладилось от морщин, а по губам проскочила довольная улыбка. «Ну, это понятно. Ха -ха. Логично, конечно же. Олег Георгиевич зря говорить не будет. Понимающий, можно сказать, человек». Николай Владимирович поёрзал в кресле, а затем изобразил на лице глубочайшее внимание. Итак, какие вводные мы имеем? К нам поступила информация, что в Лосином острове планируется ритуал с использованием жертвоприношений, повторила Женька. Подобные вещи всегда требуют проверки, потому что последствия могут затронуть огромное количество людей. Несомненно, согласно кивнул хозяин квартиры. Любая кровь усиливает заклинание, а человеческая может превратить в ураган до же лёгкий ветерок. Однако я пока не услышал никаких вводных. Возможно, речь идёт не о ритуале, а всего лишь о попытке неграмотного школяра прославиться среди одноклассников. Так больше пока и нет ничего. Пожал плечами Мезинцева. Информация скудная, получена практически случайно, поэтому мы и обратились к вам за помощью. М да. Неодобрительно покачал головой Николай Владимирович. Надо было просто не открывать вам дверь, сэкономил бы кучу времени. Сейчас, сидя на диване в квартире старого колдуна, Женька подумала, что, возможно, её попросту нагло обманули. Попавшаяся на торговлю приворотными зельями ведьмочка попросту выдумала какой-то ритуал, чтобы избежать слишком строгого наказания за свои прегрешения. Откуда она вообще может знать про ритуал с жертвоприношением? Наверное, стоило не ломиться сломя голову в область, а для начала выяснить все подробности. Впрочем, что сделано, то сделано. Пообщаться с ведьмочкой никогда не поздно, а так может и показаться, что уже и не надо. Дело-то действительно срочное. Знаете, мне кажется, что вы обратились не по адресу, развёл руки в стороны Николай Владимирович. Я не гадалка, чтобы с умным видом мнести ересь о том, чего не существует в принципе. «Так что давайте я вас провожу. Всего хорошего!» Впрочем, старший лейтенант Мезенцева даже бровью не повела в ответ на подобное поведение. Она не первый день работала в отделе, и ей хватило мозгов, чтобы научиться чему-то у более опытных коллег. «Сядьте, Николай Владимирович!» — рявкнула Женька. «Я злая, голодная и невыспавшаяся. И у меня нет ни капельки сил, чтобы расшаркиваться с вами, изображая политессы». «Да как ты смеешь, девочка!» Начал приподниматься с кресла хозяин квартиры. "Да ты хоть понимаешь, кто я такой и в чей именно дом ты заявилась?" Голос Колдуна звучал на батом. Звук гулялехом по всей квартире, но Мезинцева смотрела на представление равнодушно. "Да хоть папа Римский", процедила она сквозь зубы, всем своим видом демонстрируя, что представление не произвело должного эффекта. Может быть, тех данных, что есть, и маловато, но выгонять меня тоже не стоит. А вдруг я права? Завтра или послезавтра ритуал проведут, кто-нибудь погибнет, и что? С кого спрашивать? С вас, Николай Владимирович, и спросят в первую очередь, потому что не помогли, не захотели. Или, может быть, вы попросту сами замешаны в этой грязи? А уж я постараюсь преподнести информацию таким образом, чтобы вы выглядели в глазах одельских самым главным злодеем. Я это умею. поверьте мне». «Ты угрожаешь мне!» Теперь могло показаться, что хозяин квартиры и вовсе увеличивается в размерах, но Женька поняла, что все равно даже не собирается пугаться. Не очень понятно почему, но она не чувствовала ровным счетом никакой угрозы. То ли спать хотелось слишком сильно, то ли от поездки в электричке утомилась. «Ты...» Гул из колдуна внезапно начал напоминать шипение, а Мезинцева поняла, что ей абсолютно нечем дышать. Ощущение, что тело сковал паралич, а лёгкие попросту забыли, как правильно вдыхать воздух. "Я пережил 10 поколений твоих коллег", продолжал возмущаться колдун. "И никто из них не смел вести себя таким образом в моём доме. Я требую уважения и почтения!" В висках девушки тем временем начинало стучать всё сильнее, а картинка перед глазами начала расплываться и потихонечку гаснуть. Хорошо, что хотя бы Тик-Тити знает, к кому именно я поехала, с тоской подумала Женька перед тем, как окончательно потерять сознание. Евгения. Женька буквально подпрыгнула на месте. Оно ж сам собой сскокнул в её руку из ножен. Да что вы себе позволяете? Закричала она на да Даниэль, раздражённая произошедшим. Как бы там ни было, случившаяся в первую очередь её проблема. Она знала, кому именно идёт в гости и должна была держать себя в руках, а не провоцировать колдуна на ответные действия. Ровнин за такое по голове не погладит, это однозначно. Чаю хотите? Колдун явно не чувствовал себя виноватым, да и нож в руке Мезинцева его сильно не испугал. Евгения, я не боюсь смерти. Так спрячьте своё оружие и задитесь. Вам с сахаром воздействие на сотрудников отдела наказуемо. Отчеканила ложенька, пытаясь поймать взгляд Колдуна. В путь до физического уничтожения. Молодёжь. Колдун сделал глоток из изящной фарфоровой чашечки и улыбнулся. Судя по всему, девушка провела в отключке достаточное количество времени, чтобы хозяин квартиры успел вскипятить чайник, сервировать небольшой столик на колёсиках и привезти его в комнату. Торопитесь, суетитесь, никого кроме себя не хотите слушать. Я всего лишь продемонстрировал вам на практике то, о чём вы меня так настойчиво пытали. В смысле. На два тона тише удивилась Мезинцева всё-таки присаживаясь обратно на диван. Вы просто-напросто дурманите меня? Нет, нет, покачал головой Николай Владимирович. Я не ведьма, а дурманивание штучка из их арсенала. Я провёл простейший ритуал, условия для которого давным-давно выполнены в моей квартире. Если перевернуть диван, то можно обнаружить начерченную пентаграмму. Мензурки с ароматическим маслом над вашей головой. создавали необходимую консистенцию воздуха и уменьшали количество кислорода в ваших лёгких так что мне всего лишь надо было активировать подготовленную ловушку чтобы сидящий на диване потерял сознание если вам будет проще то вы далеко не первый человек попавшийся на эту уловку мне не проще пробурчала Женька всё ещё мысленно ощупывавшая своё тело и пытавшаяся понять масштаб произошедшего «Я повторяю вам, Евгения!» Не обратил внимания на комментарий Мезенцевой, хозяин квартиры. «Магический ритуал требует четкого соблюдения ряда условий. Место, время действия и участники являются ключевыми. Лосин и остров большой, но там не так много точек, где можно проводить жертвоприношения. Ведьмы, ведьмаки или люди? Какая цель у ритуала?» «На все эти вопросы ответить необходимо вам, а не мне!» «То есть вы мне помочь ничем не можете?» Раздосадованная Женька встала на ноги и еще раз оглядела свою одежду. Вдруг где-то испачкалась. А то и хозяин квартиры зубной пастой неприличное слово намалевал. С этого шутника, похоже, станется. В глубине души Мезенцева злилась на самой себя неимоверно. Приперлась непонятно к кому. Еще и опозорилась, как школьница». И самое обидное, что о Проколе надо будет рассказать в отделе. Все равно Ровнен рано или поздно о нем узнает. Как именно, неизвестно. Но в том, что узнает, Женька была уверена на сто процентов. «Но почему же?» В очередной раз улыбнулся колдун. «Я могу подсказать точное время». От этих слов у Женьки перехватило дыхание. Теперь она была в абсолютной растерянности. А что, если хозяин квартиры и сам как-то замешан в грядущем действии? иначе откуда он может знать точное время? Рука сама собой нащупала ножны на поясе, и Николай Владимирович абсолютно верно понял мысли Мезенцевой. «Так, девушка, давайте держать себя в руках, я ученый, и просто-напросто пытаюсь помочь вам. Я ничего не знаю о тех безобразиях, которые вы собираетесь предотвратить, но наука готова протянуть вам руку помощи!» «Наука?» — выдаращилась на колдуна девушка. «При чем здесь наука?» «Через неделю нашей атмосферы достигнет большое метеоритное облако», — всплеснул руками мужчина. «Это идеальный момент возмущения Фира для любой магической активности. Кто-то считает подобное явление глупостью, а кто-то искренне загадывает желание, и чаще всего оно будет исполнено. Единственное, что могу предположить, — ищите детей или звериных детенышей». По традиции метеоритный дождь это время загадывания желаний, а больше всего в эту традицию верят дети. Их аманации должны быть наиболее сильными. Человеческие жертвоприношения, напреглас Мезинцева. Я этого не говорил, немедленно замахал руками колдун. Я только предположил. Вот время ритуала. Это уже более точно. Так что если хотите достигнуть успеха в своём предприятии, то поторопитесь. У вас осталось на это всего-навсего 6 ночей. Да уж, задумчиво протянула Женька. Не обрадовали. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. И всё это за 6 дней. Ну и извините, развёл руки в стороны Николай Владимирович. Наука без информации бессильна. Никогда раньше не думал об этом в таком аспекте, почесал затылок Мезинцева. Николай Владимирович, а кем вы работаете, если не секрет? Чем на жизнь зарабатываете? Да уж, не беспокойтесь, искренне рассмеялся хозяин квартиры. С голоду помирать не собираюсь. У меня вполне достаточно средств к существованию, а чтобы не скучать от безделья, занимаюсь любимым делом астрономией. Я советник руководителя Роскосмоса. Боюсь интересоваться по каким вопросам, улыбнулась в ответ Женька. Погоду предсказываю. — пожал плечами хозяин квартиры. — Ну, по крайней мере, что-то подобное записано в моей трудовой книжке. Объясняю начальникам, когда ракеты стоит запускать на орбиту, а когда нет. — Плоховато объясняете, — не удержалась от колкости девушка. — Тут они падают через одну. — А это не я, — замахал руками Николай Владимирович. — Я в отпуске был на Алтае, а кто-то умный додумался взять на мое место шарлатанку, а на им, видите, даты пусков по раскладам Таро определяла. Чудные дела твои, присвистнула Женька. А вот по науке ракеты запускать так не пробовали? Именно этим я и занимаюсь, приосанился Николай Владимирович. С 1961 года, между прочим. О как, озадачилась Женька. То есть 12 апреля это вы придумали? Не придумал, а рассчитал, отозвался хозяин квартиры. И между прочим, все задачи на полёт были выполнены. Что же мы тогда никак до Луны не долетим, хмыкнула Женька. Взяли бы и рассчитали нужную дату. Мне там не понравилось, пожал плечами хозяин квартиры. И яблони там не прижились.